Эфесский сенат. Говорят, выдающимся людям свойственны странности. И по этому признаку у устроитель Азиманий Аквилий вполне мог быть отнесён к великим мира сего. Нет, он не занимался вышиванием, не собирал уродцев из Африки, у него была иная страсть. В те дни, когда легионеры очищали пергам от повстанцев, Однажды консул наткнулся в царском дворце на зал восковых фигур. Он напоминал поле боя с трупами поверженных, обезглавленных, раздавленных колесницами врагов. Любой римлянин на месте Аквилия приказал бы собрать этот хлам и перетопить на воск, имевший немалую цену. Но консуляр поднимал восковые головы, отделенные от туловищ мечами с таким сокрушенным видом, словно они были из шкафа предков в его атриуме. Они принадлежали каким-то азиатским царям. Тогда же он приказал восстановить эти фигуры и перевести их в Эфес, в свой таблин. Впоследствии... Он пополнил коллекцию оттала новыми изваяниями, заказав слепки с многих сенаторов и царей, как союзных Риму государств, так и независимых. Из зала были удалены лишь изображения гетер. Все фигуры в таблине были в одеждах и имели вполне пристойный вид. Это должно было говорить о благочестии устроителя Азии, как стали называть мания аквилия. Секретарь Грек Эвмил знал любимцев и любимец консуляра. маний Аквили мог часами сидеть перед фигурой какого-нибудь македонского царя или афинского оратора, изучая каждую морщинку на их желтых лицах. Но потом наступало охлаждение, и фигуры отодвигались в темный угол зала, покрывались там пылью или паутиной. Редко кто удостаивался чести быть допущенным в Эфесский сенат, как вскоре стали именовать Таблин Маниаквилия. Редкость этой насмешки мог оценить лишь тот, кто знал властолюбие устроителя Азии. Консуляр не считался с мнением римских сенаторов, пренебрегал советами знатных пергамцев. В то же время он никогда не отказывал в приеме этому пантийцу Ариарату. О чем они беседовали, оставшись наедине? Может быть, жрец убеждал римлянина перейти в свою веру? Ведь и среди Нобелей появились розелиты кибелы, предпочитавшие ее греческим богиням. Ариорат заметил, что восковые фигуры стоят лицом к стене, словно их наказали за какую-то провинность. «Это ты?» — послышался хриплый голос. Ариорат посторонился, пропуская консуляра. Лицо римлянина было спокойным и даже приветливым. Лишь едва вздрагивавшие кончики губ выдавали тревогу. Слушая рассказ об автоликиях и обегстве Митридата, Маний Аквилий ходил по кругу, останавливаясь то у одной восковой фигуры, то у другой. Могло показаться, что консуляр решал для себя какую-то загадку. Когда Ариорат перешел к тайне Лаудики, связав ее с бегством Муаферна, Маний Аквилий сделал нетерпеливое движение. «Нет, нет, Лаудика здесь ни при чем. Эти два побега из Эфеса и Синопы — дело обитателей вашего подземного Олимпа». «В Синопе нет влиятельных друзей Вергета», — возразил Ариорат. «И я не знаю, кто бы мог без ведома Лаудики послать корабль в Эфес». «А этот?» — спросил консуляр, бросаясь к стене. Он схватил восковую фигуру и повернул ее. Диофант воскликнул жрец, пораженный не столько предположением римлянина, сколько тем, что синопеец оказался в Эфесском сенате. Диофант сын Асклепиадора, — подтвердил маний Аквилий. «Но он не покидает синопы. За свитками он не видит света». Описания его расходятся повсюду. Вчитайся в его историю понта, и ты поймешь, как он опасен. Диофант вскружил голову твоим синопейцам, и они бредят морем и кораблями. Торгаши мечтают о подвигах аргонавтов. Лаудика для них помеха. Им нужен этот маний Аквилий повернул фигуру, находившуюся рядом. И сразу Ариорату вспомнилось монотонное чтение. Роста выше среднего, брови сросшиеся. моферн воскликнул жрец. маний Аквилий медленно, как бы рассчитывая на эффект, поворачивал еще одну восковую фигуру. Ариорат едва не вскрикнул. На него смотрел... Митридат и Вергет. Таким он видел его в последние минуты прощания. Та же мученическая складка губ и слегка прищуренный глаз, словно царь знал своего убийцу. «Два брата», — сказал римлянин, подвигая фигуры друг к другу. «Если б я был женщиной, я выбрал бы того», — он ткнул на Муаферна. «Смотри, какой гордый поворот головы!» и решительность во взгляде. Но меня больше устраивал этот с мягкими линиями и женственным ртом. Он положил ладонь с короткими пальцами на плечо фигуры Эвергета. «Ты сделал ошибку, Ариорат!» продолжал он доверительно. «Нить Лаудики завела тебя в тупик. Царица связана с тобою преступлениями, и для неё это сильнее любви». Ариорат опустил голову. Маний Аквилий преподал ему урок политики. «Кажется, в этом искусстве воск необходим так же, как яд».